В половине девятого лагерь выстроился на утреннюю линейку. Председатель совета дружины, неторопливый очкастый Серега Лавров, остановился перед старшей вожатой. «Отряды к подъему флага готовы! Настроение бодрое!» – сообщил он. «Происшествий нет! На рассвете сводный отряд барабанщиков принял в пионеры Вальку Бегунова! Рапорт сдан!» Вожатая смотрела на него удивленно и вопросительно, готовясь что-то сказать. Но Лавров, невозмутимо блестя очками, уже опустил поднятую для салюта руку. «Не Вальку, а Валю», — сказала обожатая. «Рапорт принят. Вольно».